Глава 6. Калли Ланкела рассказывает, о Курт Курна поет. Баронет и барон, пьяный шимпанзе и исчезнувшие теннисные туфли. Кусал ли убийцу? В светлой студии на мгновение воцарилась напряженная, вязкая тишина. Затем дыхание комиссара выровнялось, и он снова обрел самообладание. «Я же говорил, здесь можно умом подвинуться», — печально бросил он мне. «Цилиндры и цветы. Интересно, молодые люди в курсе, что не все грибы одинаково съедобны?» «Старому полицеанту плохо», — сострадательно сказал курно «Старому полицеанту мозг свело от непонимания, а молодой, похоже, всегда тупит. Они здесь не из-за Руннаберга». «Это сигара» сказал скифкун Ланкела, и его лицо прояснилось. Валялась рядом, когда старая Мегера разбудила меня. А чаша для бритья где? А я думал, они все это время толковали о Руннеберге, извинялся курно Надо было придержать язык и просто отвечать на вопросы. Прости, что поставил тебя в неловкое положение. Конечно, поможем, чем сможем. Последняя фраза, надо думать, адресовалась нам. Но я в любом случае не топтал цветы. Убежденно заверил меня Ланкела, а затем они оба рассмеялись в унисон. У Палма лопнуло терпение. «Господин Ланкела», — зловеще произнес он, — «возможно, вам будет не узнать, что ваша тетя, госпожа Алима Скров, умерла прошлой ночью. Сейчас не время для шуток. По разным причинам было бы лучше, если бы вы в доступной форме объяснили, где вы были в это время, что делали и во сколько вернулись домой». Ланкела медленно поднес перевязанную руку ко рту, как бы затыкая его. Жест выглядел несколько театральным. Не говоря ни слова, курно выскользнул за дверь. Какое-то время спустя Ланкела выдавил. Но тетя еще вчера была бодра и даже в неплохом настроении. Она, ну, она. Только теперь Ланкела, казалось, все осознал. Побелев как мело он опустился на сиденье. Вернулся Курт курно успевший причесаться и переодеться в черную пижаму. Принеся на подносе бутылку виски, графин и четыре стакана, он удрузил все это рядом с палмом на курительный столик. «В таком разе выпить не грех», деловито заметил он, хотя я и видел, что его цинизм был несколько наигранным. «Кто же ее задушил?» спросил он с любопытством. Комиссар сразу в него вцепился. «А почему вы думаете, что ее кто-то душил?» живо спросил он. «О, я не знаю». Курно поиграл бровями, озорно наклонив голову. Это первое, что приходит на ум, если речь идет о госпоже Скров. Не стану утверждать, что был бы сильно возмущен, если бы кто-то избавил ее от бренности бытия. По крайней мере, не хочу делать вид, что премного сожалею по поводу ее кончины. Палму не привык к такого рода прямолинейности. Как человек условности он никак не мог одобрять подобное. Но я подозреваю, что внутренне он уже симпатизировал собеседнику. «Вы ее знали?» — уточнил он. «Видел несколько раз. Последний вчера, пытался кое в чем разобраться. Палма был поражен не меньше моего». «Так вы вчера виделись с ней?» — спросили мы чуть ли не в один голос. «После того, как Нейтис Кров здесь около шести?» Спокойно начал курно но Палма прервал его. «Давайте сразу наведем, так сказать, порядок. Это не допрос, так что вы не обязаны отвечать, если не желаете». Но было бы лучше всем, если бы вы оба подробно и последовательно рассказали о вчерашних событиях. Я думаю, пусть начнет господин Ланкела, поскольку он, насколько я знаю, вчера утром навещал свою тетю. — Выпей, Калле, — задорно предложил Курна. — Дело темное, не повредит расслабиться. Ланкел отказался. Комиссар Палму заявил, что его принципы не допускают употребления крепких напитков до полудня, а я... Ну что ж... Выпил разбавленные виски с курна, который прошептал мне на ухо, что если кому охота, тот пусть и мается с похмелья хоть вечно. Затем он изобразил невинно заинтересованное лицо и приготовился внимать рассказу своего товарища. Ланкела начал. Тетя позвонила вчера утром. Было около десяти. Она услала Кирсте, свою падчерицу, в город, чтобы что-то там забрать, чтобы мы могли поговорить наедине. Она сказала, что решила, что я должен как можно скорее жениться. Сразу после свадьбы я получу контроль над большей частью ее собственности. Я, конечно, принялся отказываться. Дело даже не во мне. Кирсти меня терпеть не может. И ну вот. Но если честно, ситуация моя критическая. Куча долгов, а тетя пригрозила лишить меня всякой поддержки. Кроме того, она очень переживала. И в конце концов, ну как-то так. «Эх, Калли, Словак!» — патетический изрёб Курт Курна. «Я бы хоть двумя сотнями тысяч у меня перед рожей размахивай!» Комиссар Палмов бросил на него испепеляющий взгляд, и он тут же замолчал с виноватым видом. «Это правда», — продолжил анкела «Да, она пообещала мне двести тысяч марок сразу, чтобы уладить мои дела. Она достала из ящика пачку купюр и продемонстрировала мне, буквально помахав ею у меня перед носом, как сказал Курт, и пообещала, что сегодня же я получу ее, если если у меня все получится. — Хотите сказать, что у вашей тети в ящике стола было 200 тысяч марок наличными? — недоверчиво спросил Палму. Ну, — Но это обычное дело. Она часто держала дома крупные суммы, поэтому она так и забаррикадировалась. Ей нравилось видеть наличные, и когда она давала деньги другим, ей хотелось физически это чувствовать. С чеками, конечно, все безопаснее и тактичнее, но... На самом деле, по ее словам, это то, что было отложено для Вифлеемской общины. Она предполагала строить храм, как раз подвернулся недорогой участок и требовался первый взнос. Но вчера она, очевидно, переменила решение. У меня сложилось впечатление, что она разочаровалась в Вифлеемской общине и быть той без храма. «Так вы пообещали жениться на Нейте Скроф?» — уточнил Палму. — Допускаю, что у тети сложилось такое впечатление, — смущенно признался Ланкела. — Но на самом деле я просто пообещал начать новую жизнь. — Поверьте, комиссар. Он открыто и убеждающе посмотрел Палму в глаза. — Я бы не женился на Нейте кров даже если бы она согласилась. Но на самом деле наступает момент, когда понимаешь что нужно что-то менять. У меня было еще кое-что, возможно, бессмысленный и глупый план, но он потерпел неудачу. И, может быть, так даже лучше. — Что за план? — полюбопытствовал Палму. Ланкел отвел взгляд и покраснел. Его голос дрогнул, когда он ответил. — Не хотелось бы это обсуждать, комиссар. Глупая и абсурдная идея. — Красотки, красотки, красотки, кабаре. курткурно принялся напивать себе под нос. Ланкела покраснел еще больше. Зашипел на приятеля и велел заткнуться. Палму хмыльнулся. «Я всегда так пою, если повезет выпить до полудня», — извиняющимся тоном сообщил курно «В общем, я уехал от тети чуть раньше 12 и, как вы можете догадаться, у меня было несколько мрачное настроение», — сказал Ланкела. «Я забрал машину из гаража, спортивную машину, которую, я думаю, вы видели перед подъездом, это моя, и поехал в Хэммин Ланкела. Доехал довольно быстро и там пообедал. В 9 я вернулся в Хельсинки» и забрал Курта из дома. «В то время я работал в студии», — с достоинством заметил художник. «И мы решили отметить новую жизнь и устроить прощальную вечеринку», — продолжил Ланкела. «Я заказал кабинет у отеля Хельсинки. Была гулянка. Там есть специальный зал, наверное, вы знаете, где можно потанцевать хоть до трех, если договориться». «Я не не мой с наигранной робостью заметил Курт Курне. Вы себе не представляете, как тянет поболтать, если выпить до полудня. Я знаю продолжение не хуже калля и вообще талантливее, как рассказчик. Конечно, линии наших историй не вполне параллельны, но чем дальше по времени от Руннеберга, тем больше подробностей я вспоминаю. «Для начала объясните свой визит госпоже Скров», — сказал Палму. «О, чуть не забыл», — воодушевился Курне. Дело в том, что я усердно работала весь день, так сказать, без еды и сна, заканчивая портрет банкира Кальберга, вон тот. Он небрежно указал на незаконченное полотно. Это не под заказ, но я вдохновился, потому что Кальберг недавно довольно бесцеремонно отказался принять у меня скромный вексель, и я хотел продемонстрировать всему миру безжалостное нутро дельца, типа доминирующего в наше время, что так интригующе представлено в виде гиппокефала. «К делу!» — вымученно бросил Палму. «Короче, в половине седьмого непрекращающиеся трели звонка, словно холодный душ, смыли прилив моего вдохновения. Я подумал, что наша неверная Мегера...» «Кто?» — переспросил Палму. «Древнегреческое мифологическое существо, чудовище женского пола, шесть букв. Нашего гения места на самом деле зовут Мина, но я подумал, что это слишком прозаично» поэтому мы совместными усилиями переименовали ее в Мегеру. Она очень польщена этим, надеюсь, только не полезет искать в энциклопедии, что это значит. «Слушайте, молодой человек», – нетерпеливо потребовал Палму, «постарайтесь не отвлекаться. За каким чертом мне имена вашей прислуги?» Комиссар сам просил подробно и последовательно, оправдывался курно, делая третий подход к подносу. «Короче, Мегера ушла в молочную лавку, и я подумал, что она забыла ключи, Поэтому, ничего не подозревая, открыл дверь и таким образом впустил Нейти Скроф в подъезд. Конечно, это стало бы проблемой, если бы я знал, кто на самом деле внизу. Он уставился на комиссара Палму, но тот лишь возился в кресле, раздраженно покусывая губы. «Потому что я порядочный молодой человек», — пояснил курно «Я не стал бы рисковать репутацией такой девушки, как Нейти Скроф, приглашая ее в свою студию одну, в столь поздний час». Но по случайному стечению обстоятельств она пришла и сразу же очень раздраженно потребовала Калле. К счастью, Калле успела уйти, потому что она, наверное, его бы убила. Комиссар сделал предупреждающий жест, и художник продолжил уже спокойнее. Честно говоря, бедняжка была совершенно обезумевшей. Я узнал от нее, что Калле пообещал тете, что они, то есть Калле и кирсти поженятся. Но она этого не желала, а она ненавидела Калле. Она ненавидела тетю, она ненавидела меня, она ненавидела всех мужчин вообще, и поэтому была очень несчастна, что легко понять. Я попытался объяснить, что если бы она знала Калли, как знаю его я, то была бы не столь категорична, но в тот момент она была готова верить только плохому. Немного успокоившись, она сказала, что навсегда ушла от мачехи и что намерена сама зарабатывать себе на жизнь. Вроде бы одна из ее бывших одноклассниц была медсестрой, и можно было бы переехать жить к ней. Я искренне поддержал девушку в этом благородном стремлении и пообещал помочь с работой. В крайнем случае, может побыть, ну скажем, моделью, если ничего другого не найдет. Кроме того, я дал ей немного денег. Конечно, это звучит невероятно, когда речь заходит обо мне, но я вправду это сделал. У меня слишком нежное сердце хотя на самом деле мне приятно думать, что могу помочь поставить жирный крест на эгоистичных и авторитарных расчетах госпожи скров он вздрогнул и слегка побледнел сам того не желая он напомнил себе и всем нам что планы госпожи скров действительно пошли прахом ну и что ж подвигало вас навестить покойную спросил паму девушка ушла вместе с ней и муза посетовала курно с притворным сожалением кроме того старая мегера меня просто достала Постоянно брюжа, что Калли пропустил ужин, не предупредив. И шляется, Господь ведает, где. В какой-то момент я не выдержал, надел пальто, а Мегере сообщил, что собираюсь пройтись по больницам и моргам в поисках Калли. Больницы и морги сразу же навели меня на мысли госпоже Скров, и я решил пойти урезонить ее. Бессовестно и бесчеловечно, и так далее, женить молодых людей против их воли. А еще мне подумалось, что не грех так сказать, поразить двух зайцев одним выстрелом и поинтересоваться, не хочет ли она поддержать прогрессивное искусство Финляндии и принять с дисконтом небольшой вексель, о котором я упоминал ранее и к которому банкер Кальверок отнесся столь холодно. В конце концов, я мог бы оставить в залог, например, свою картину искушения. «Что?» – подозрительно спросил Палму. Курт Курна кивнул на щит с обнаженной женщиной на сковороде. «Называется искушение». — заявил он с явной гордостью в голосе. — Я предположил, что удастся угодить госпоже Скров. Это ведь практически икона. — Вы всерьез думали, что госпожа Скров? — заикнулся Палму, но не смог подобрать слова. — Нет, вовсе нет, — признался Курна. Я не испытывал иллюзии относительно увлечения госпожи Скров искусством. Но какова отговорка? В общем, около семи я добрался до нее и угодил в небольшой колобалык. — Чего балык? переспросил комиссар Палму. «Научный термин означает беспорядок, потасовку, свару и все в таком духе», великодушно пояснил курно «Прошу простить мое классическое воспитание». «Ваше воспитание, молодой человек», убежденно начал комиссар Палму, но, заметив, что я записываю, замолчал. курно продолжил быстро и в том же ключе. Госпожа Скров открыла сама. Образно говоря, одним глазом она присматривала за баронетом, который так рвался с лаем с поводка, что чуть не удавился, а другим следила за управдомшей, гремевшей посудой на кухне. Она посвятила половину своих речей мне, а половину своему любимому проповеднику Мустапя, который смиренно сидел в кои-то веки, получив от Господа поношение и наказание. — Постойте-ка, — перебил Палму, — это очень важно. Для начала собаку звали Баронет? — На самом деле Барон, — заметил художник. Я просто использовал уменьшительно ласкательную форму. Исключительно милый и добрый песик пытался укусить меня за ногу. Палнул отчаяния, потряс головой, сверхчеловеческим усилием заставив себя продолжить более-менее спокойно. «Итак, у правдомша мыло посуду на кухне, а вы с проповедником сидели в комнате госпожи Скров. Дверь на кухню была закрыта?» «По-разному», — пояснил курно Другими словами, всякий раз, когда хозяйка хотела указать управдомши на криворукость, она открывала дверь и шла в кухню. В это время я изо всех сил старался ободрить господина Мустапя скромными размышлениями от тщетности и бренности земной славы. — То есть проповедник остался после вашего ухода? — спросил Палму, напряженно размышляя. — Вовсе нет, — заверил Курна. — Они, по-видимому, уже успели все обсудить. «Вы разрушаете дело всей моей жизни сказал мустапя хозяйка лишь фыркнула господь покарает вас за жестокосердие госпожа скров заявил мустапя эта пара фраз буквально врезалась мне в память хотя у меня было не более нескольких минут чтобы насладиться присутствием господа потому что старая госпожа буквально вышвырнула проповедника и сказала чтобы он больше никогда не переступал сей порог Мне показалось, что муста выругался, по крайней мере, дважды, уходя. Наручаться не буду». Курно замолчал и посмотрел на комиссара. «Подобное поведение не пристало духовному лицу», — добавил он благочестиво. «Что же насчет вашего собственного разговора с госпожой Скроф?» — спросил комиссар, взглянув на часы. Дело шло к двенадцати. Я начал с Векселя. Видите ли, комиссар, фамилия Курстрем известна не только в Ювяскюле, А я из этого рода, так что старая госпожа была любезна со мной. — Это многое объясняет, — сказал комиссар, мрачно оглядывая студию. — Да, наш род стал дворянским в семнадцатом веке. Один чокнутый предок одолжил своего коня Густаву Адольфу во время Тридцатилетней войны, так что король смог спастись, а мой паращур погиб в заварушке. Если бы не он, война бы кончилась, и не только наша страна, но и Европа в целом не была бы вынуждена переживать бессмысленные беды и неурядицы. Вот почему я счел за лучшее, чтобы, по крайней мере, один из нас наконец сменил имя. «История интересна, но...» — прервал пауму «Я видел, что против воли он действительно заинтересовался». «Понимаете, комиссар», — продолжил курно, игнорируя реплику собеседника. «В роду, которому триста лет, просто обязан был появиться на свет такой урод, как я». Госпожа Скров всегда относилась ко мне довольно прохладно, но кровь лангелов в ней кричала. Барон Курстрем достоин вежливого обращения. Лангелы обзавелись своим гербом только в прошлом веке, когда прадед Калли был губернатором и расчищал русло под лесосплав. — Так вы получили деньги? — резко перебил комиссар Палму. — Нет, а я этого не ожидал, — признался Курна. Госпожа Скров принялась сокрушаться о трудных временах. Она ведь просто бедная старуха и никак не может инвестировать последние сбережения в сомнительные произведения искусства, как бы и этого не хотелось. Создавалось впечатление, что она искренне боится на закате дней оказаться в доме презрения. Мне было так жаль ее в душе, потому что подобная перспектива, конечно, напугает любую старуху. Особенно если эта старуха в прошлом году наработала на повышенную ставку налога. Из соображений благоразумия я не стал напоминать об этом, а перешел к разговору о Калле с Кирсте. Я имею в виду Нейтис Кров. Старуха сразу же почувствовала, что запахло жареным, и попыталась быть сдержанной. Но она так сильно увлеклась, что рассказала и про завещание, и про неизбежную свадьбу. Потом она спросила меня, знаком ли я с Ири Салмия. — Курт! — взвился Ланкел, и вены на его висках вздулись. — Это все равно бы вылезло, — отмахнулся Курна. Не глупи, Калли. Она прям так спросила меня, хватит ли 200 тысяч, чтобы решить проблему Ири Салмия. Деньги уже ждали Калли в ящике стола. Я не понимаю, как у старого поколения сложилось такое представление молодежи, что наше убеждение можно купить за несколько жалких тысяч. Но я и в самом деле знаю Ири Салмия, и я смог с чистой совестью заверить, что этой суммы хватит Калли на карманные расходы на пару месяцев. Но не факт что по их завершении зазвонят свадебные колокола. — И что вы хотели этим сказать? — перебил Палму. Ответа не последовало. Ланкела побагровел от гнева. Он решительно приблизился. — Бесполезно обсуждать это, — только и сказал он. — Двести тысяч — приличная сумма, — заметил Палму как бы про себя. — Для бедного полицейского, например. Но ладно. Так что ваша благая цель, господин курно не была достигнута. «У констебля, пардон, комиссара, явный талант выражаться кратко и по существу», — восхищенно заметил курно «Точно. Мои благие намерения таковыми остались». Баронета сатанела, рычал и гавкал, а госпоже Скров приходилось руководить женой управдома, так что в конце концов я осознал, что засиделся. Как человек воспитанный, я попрощался и вернулся домой. Или, если точнее, я зашел в бар на обратном пути» чтобы немного подкрепиться. Оттуда дальний путь, и как верблюд в пустыне чует оазис, так и я, дойдя до угла Эротая, поднял ноздри и прошептал себе. Ланкела, наблюдавший за выражением лица комиссара, шикнул на приятеля, и тот обиженно замолчал. «Около девяти часов вечера Калли вернулся домой», продолжил художник недовольно. «Мы немного освежили в памяти наш опыт и решили, что никуда не деться от перемен в жизни», и что символические проводы были бы уместны. Вечеринка в отеле Хельсинки? Ну, скажем, ничего из ряда вон выходящего. И мы оба, в конце концов, пришли к выводу, что провели золотые дни нашей юности, как законченные придурки и бездарные пьяницы. Так что, когда время приблизилось к трем, значит, вы оставались в компании друг друга с половины одиннадцатого вечера до трех часов ночи, полу-вопросил Палму. Можете это доказать? «У нас есть около, чтобы не соврать, около двадцати свидетелей», — убедительно сказал Курне. «Я полагаю, что для меня это не имеет значения. Но, конечно, это может быть важно для бедного Калля, если госпожу Скров все-таки вправду прошлой ночью злодейски задушили. Если бы я не был уверен...» Он бросил на товарища наигранно скорбный взгляд. — Итак, господин Ланкела, вы можете заверить меня, что между половиной одиннадцатого и тремя часами вы не покидали отель Хельсинки? — твердо спросил Палму. — Я не уходил, — заверил Ланкела, хотя я, вроде бы, заметил некоторую неуверенность в его словах. Оба приятеля обменялись странными взглядами. — Или, если точнее, мы с Куртом ушли без пяти-три, незадолго до наших гостей. — Поясните, — потребовал комиссар. Курна бросил умаляющий взгляд на Ланкела, который уже открыл было рот и поспешил заговорить. «Видите ли, комиссар, мы наобщались достаточно, все эти люди утомили. И, конечно, если бы мы ушли все вместе, остальные потом оказались бы в студии, и Мегера разозлилась бы. Вот почему мы смылись пораньше и сели в машину к Калле. Калле, однако, выглядел за рулем неуверенно, и мы решили немного отдохнуть на эспланаде». Поэтому мы общими усилиями припарковали машину на углу клу выбрались и сели на лавочку в парке. Было почти светло, и тяжесть бытия наполнила наши умы трепетом. Честно говоря, я слегка заложил за галстук, заметил Ланкела с виноватым лицом. «Слегка», — передразнил приятеля курно и в его глазах был упрек. «Ты был в лоскуты, пьян, как шимпанзе. Я, впрочем, тоже, а у меня слабый желудок». И, конечно, мы заговорили о женщинах. Ну, знаете эту сагу, комиссар? Женщина от века, коварнейшее создание на земле и так далее. И в результате Калли решил сегодня же отправиться в Ланкела и стать настоящим владельцем поместья, выплачивать кредиты, разводить скотину и продавать лес, как это делают простые смертные и так далее. Он нанял меня управляющим. Комиссар Палму рассмеялся. Курно поглядел на него с глубокой болью не вижу повода для веселья ходите верьте хотите нет но я когда то поступил на факультет лесоводства в то время я думал что это удачная шутка но теперь она пришлась как нельзя кстати со всей ответственностью мы решили отправиться в путь прямо сегодня а потом мы немного погуляли к сожалению прогулка вышла не очень долгой так как мы были вынуждены подпирать друг друга а каждый притом стремился идти в свою сторону Вот так мы и очутились перед памятником рунабергу заботами великодушных горожан, окруженным со всех сторон озерцом весенних цветов. Их нежные лепестки блестели влагой в утренних лучах, в ветвях дерев слышались сладкозвучные птичьи трели, и мы оказались в плену раздумий, и мы почувствовали себя скверными людьми. — Я не удивлен, — язвительно заметил комиссар Палму. — Не судите, да не судимо будете, — так сказал бы проповедник мустапя — заметил Курна. — Кто без греха, первый брось камень и так далее. Кто-нибудь повесит вам на шею мельничный жернов, комиссар. В общем, мы оба осознали острую необходимость посильно помочь городу в деле украшения благородной статуи национального поэта. И как раз в этот момент какой-то припозднившийся джентльмен в вечернем костюме вышел из подъезда ближайшего дома. И я, естественно, сказал Калле. — Вот бы нам шляпу, блестящую шляпу. А Калле ловит все на лету, хотя на первый взгляд этого не скажешь. И мы оба кинулись к этому раннему прохожему. «Позволите — Позволите? — спросил я, снял с его головы шелковый цилиндр и протянул Калле. — Благодарю, — ответил Калле, взбираясь на пьедестал. Было легче сказать, чем сделать, но в жизни случались и более сложные моменты. — Я не топтал цветы, — добавил Ланкела, слегка покраснев. — Точно не топтал. С серьезным видом засвидетельствовал курно В общем, пара минут не прошло, а на макушке Руннеберга уже красовался цилиндр. Калли с леса вернулся ко мне, чтобы со стороны полюбоваться делом рук своих. Мы оба ощущали глубокое моральное удовлетворение и светлую радость от того, что наша невинная затея так помогла городу в деле его украшения. Но джентльмен, о котором я упоминал, попался несколько беспокойный. В какой-то момент он даже огрел Калле своей тростью, что однозначно показало, что он все-таки не был истинным джентльменом. У него даже хватило наглости потребовать, чтобы Калле вернул ему цилиндр. Это мой цилиндр все разорялся, он, как будто его заклинило. Короче говоря, в конце концов он, возмутительно топча цветы, проник внутрь ограды и попытался взобраться на пьедестал. Оттуда он сверзился и при падении покалечил по меньшей мере дюжину прекрасных тюльпанов. И тут в зоне видимости показался наряд полиции, на удивление ходка, приближающаяся со стороны каппеля. Калли струхнул, мне же привиделось генеалогическое древо моего рода, и я твердо решил не отступать с занятых позиций. Наша цель была благой, наши помыслы были чисты, поэтому мы мирно наблюдали за развитием событий. Все время, пока курно говорил, комиссар Палму не сводил взгляда с Ланкела. Я тоже заметил, что тот на нервах. Он поправлял волосы и переминался с ноги на ногу. — Чья шляпа? — сходу заорал констебль, — продолжил курно Моя, — в тон ему провозгласил беспокойный джентльмен, как раз совершавший очередную попытку взобраться наверх. Тут он снова рухнул, нанеся очередной урон на гастрадальное растение. Полицейские не стали церемониться, скрутили его, вытащили на песчаную дорожку и принялись... Слегка трясти под аккомпанемент душеспасительных бесед о недопустимости подобного свинства в центре города. И тут наш джентльмен совершил ошибку, в ярости попытавшись отмахиваться. Не нужно было этого делать. Никогда не сопротивляйтесь полиции, научил меня горький опыт моей ранней юности. Короче, констебль заорал на нас, мол, не на что тут пялиться и вообще давно пора спать. Джентльмен взревел, как бизон, и мы пошли к машине Калле и уехали. Насколько я понимаю, блюстители порядка не справились со своей задачей в том смысле, что они, вероятно, решили, что это сам джентльмен подрузил цилиндр на непокрытую голову Руннеберга, а когда спускался, упал и очутился посреди тюльпанов. — Значит, вы сразу отправились домой? — спросил комиссар, никак не комментируя услышанное. — Верное предположение, — кивнул курно Я не знаю, как насчет времени, но солнце уже весело светило, птички пели, как я уже упоминал. Небольшая зарядка и прогулка на свежем воздухе пошли нам обоим на пользу. И мы... Да, поехали прямо домой. Он на мгновение замолчал нерешительно посмотрел на своего приятеля. «А если точнее», — добавил он, — «сначала мы проверили, действительно ли мы достаточно трезвой». Сначала Калли вырулил на тротуар, а я забрался на крышу машины и отодрал сигару, висевшую на кольцах, как вывеска табачной лавки. И это оказалась обычная жесть, и я был очень возмущен подобным надувательством. Затем мы поменялись, и Калли забрался на крышу машины и схватил чашу для бритья, то есть латунный кругляш, висевший над дверями парикмахерской. Никто из нас не упал, и из этого мы сделали вывод, что все как надо, и вернулись домой довольные. Потому что Мегера очень бы рассердилась, заявись мы ночью, так сказать, на бровях. Последовало молчание. Отсутствие реакции комиссара, казалось, обескуражило обоих героев. «Вот и все», — тихо сказал Курна. Палмов встал и сделал несколько шагов взад вперед по студии, заложив руки за спину. Он надолго задумался. «Это одна из самых абсурдных историй, что я когда-либо слышал», — затем с грустью произнес он. «Может быть, поэтому она окажется подлинной». «Итак, господин Курна...» Вы пытаетесь заверить меня, что вы и господин Ланкела были вместе весь вечер и ночь, до отхода ко сну. Комиссар совершенно правильно уловил суть моего повествования, — почтительно заявил Курна. — Разрешите мне ненадолго воспользоваться телефоном? — спросил Палма. Ланкела взялся его проводить. Остались лишь я и курно После того, как комиссар ушел, он, казалось, лишился последних сил и даже не пытался развлекать меня своей болтовней. «Вечное похмелье», — пробормотал он себе под нос, пригубив напиток с отращением на лице. Я воспользовался возможностью и быстро просмотрел свои записи. Ланкела вернулся в комнату и встал, прислонившись спиной к стене. Он попытался закурить, но вкус сигареты ему словно не понравился, и он нервно затушил ее в пепельнице. Издалека из-за пары стен было слышно, как комиссар что-то бормочет по телефону. Палму вернулся через четверть часа. Он был очень серьезен, я инстинктивно понял, что время безобидных бесед закончилось. Думаю, Ланкела и курно тоже почувствовали это, еще раз многозначительно переглянувшись. «Патрульные подтверждают вашу абсурдную историю, господа», — сообщил комиссар Палму. «Ваши шалости не останутся без последствий, и я очень надеюсь, что вы не отделаетесь простым предупреждением». «А теперь к делу, господин Ланкела. Ваша тетя умерла прошлой ночью от отравления газом. Была версия, что это несчастный случай, но теперь факты подтвердили, что это преднамеренное убийство. 200 тысяч марок, о которых вы упомянули, исчезли из ящика стола вашей тети. Все это мне сообщили только что. «Вы играете в теннис, господин Ланкела?» Он задал свой вопрос так неожиданно, что я даже поперхнулся. Ланкела тоже был поражен. «Тренируюсь три раза в неделю», — ответил он недоумение «А как насчет вас, господин Курна?» Тот покачал головой и ничего не ответил. Его глаза стали вдруг очень темными и печальными, а притворная беззаботность исчезла совсем. — Я вынужден попросить отдать мне ваши теннисные туфли, господин Ланкела, — сказал Палму с ноткой сочувствия в голосе. Это не было шуткой. Ланкела вышел, не сказав ни слова. Мы ждали в напряженном молчании. Через несколько минут он вернулся с пустыми руками. — Кажется... В прошлый раз я оставил туфли в своем шкафчике в клубе, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал как можно убедительнее. Обычно я ношу свою форму в чемоданчике, но, очевидно, теперь я забыл. Вы имеете в виду в теннисном клубе, а как насчет номера шкафчика? Вопросы комиссара гремели как выстрелы. Я не помню номера, но там знают достаточно моего имени. Комиссар Палму снова ушел к телефону. Через некоторое время он вернулся и встал прямо перед Ланкела, глядя там в глаза. Еще одно. «Где вы поранились прошлой ночью?» Реакция на этот вопрос была удивительной. Ланкела отпрянул и попытался засунуть забинтованную руку в карман халата. Он опустился в кресло и поднес стакан виски к дрожащим губам. Затем он поднял блуждающие глаза на комиссара. «Никто и никогда этого не узнает», — произнес он горькое вызывающее. Примечание к шестой главе. Юхан Людвиг Руннеберг, национальный поэт-романтик, писавший на шведском языке. «Красотки кабары» — фрагменты запереты Имры Кальмана «Королева Чардаша», она же Сильва. «Колобалык», год 1713, финальный эпизод так называемого «Бендерского сидения короля Карла 12 XII», в ходе которого янычара Ахмеда Третьего силой вынудили загостившегося монарха покинуть пределы Османской империи. Переводится как «шум заваруха». В похожем значении слово даже попало в шведский язык. «Эроттая», «Эспланада» и прочее – название улиц и заведений в центре Хельсинки. «Мельничный жорнов» – слова из Евангелия от Матфея. Полная фраза «А кто соблазнит одного из малых сих?» верующих в меня тому лучше было бы если бы повесили ему меличный жорнов на шею и потопили его во глубине морской